Глава двадцать седьмая. Полицейские буквально ворвались в здание на набережной Орлош, где работали научно-технические подразделения. Отдел баллистической экспертизы, токсикологической, отдел по работе с документами. Средоточие техники, нагромождение дорогущего оборудования, можно проверить все, кровь, окурки, взрывчатку, волосы, слюну. Показания, полученные окольными путями, теми, по которым идет наука криминалистика. Жан-Поль Лемуан, заведующий лабораторией молекулярной биологии, ждал их в своем маленьком кабинетике. Сорокалетний мужчина с короткими светлыми, почти полностью поседевшими волосами, с красивыми густыми бровями. Такие имеют успех. Вроде не красавец, но и недостатков не найдешь. Лемуан, чуть смущаясь, предложил посетителям сесть. «Микросателлиты...» «Этот человек прав. Они скрыты в огромном массиве информации, который содержит книга. Может быть, в конце концов, мы их и обнаружим. Но сколько времени это займет? Дни? Недели?» Он посмотрел на лежавшую на столе открытую книгу. В любом случае, это потрясающе ловкий ход спрятать генетические коды в опубликованной книге. лучше способа обеспечить своему секрету сохранность не придумаешь. Что бы там ни случилось, он останется на книжных полках тысяч людей. А ведь я знаю эту книгу. Когда она вышла, Стефан Терне разослал по экземпляру во все университеты, научные лаборатории отдельным ученым. Опять-таки, потрясающий ловкий ход. На этот раз он распространял идеи Евгеники, прикрыв их математическими формулами. Один турецкий автор как-то уже использовал этот способ в своем большом атласе сотворения для того, чтобы подвергнуть сомнению дарвинизм и дать толчок волне креационизма. «Книгу этого турка, содержащую исчерпывающий анализ материала, отлично документированную, сам он и его сторонники рассылали ученым и интеллектуалам всего мира прямо на рабочие и домашние адреса». Он подвинул к Шарко труд Терне. «Чем еще можем быть полезны? Хотите знать точно, что мы делаем для установления профиля преступника? На самом деле нет». Мы пришли узнать, нельзя ли запустить поиск этих семи генетических отпечатков в НАКГО. Это была идея Шарко. В НАКГО, национальной автоматизированной картотеке генетических отпечатков, с 1998 года хранятся данные о ДНК всех, кто совершал преступные действия сексуального характера. А с 2007 года, о почти всех правонарушителях, попавших в поле зрения полиции и жандармерии. Достаточно сравнить профиль преступника в карточке и генетический отпечаток, полученный на месте преступления, чтобы выйти на подозреваемого. Лемуан к предложению отнесся без энтузиазма. «Хм, но ведь для этого мне понадобилось бы набрать вручную все эти буквы, иначе как выведешь их на компьютер?» Обычно-то все делается автоматически. Мы получаем для исследования образец слюны или там одежду с пятнами спермы, помещаем мазок в машину и получаем из нее готовый штрих-код личности. А здесь нет никаких мазков, ничего конкретного, одни буквы. Сами посмотрите, вот хоть на эту страницу. Генетический отпечаток может содержать, ну, не знаю тысячу букв, расположенных одна за другой. Чтобы все их набрать, не сделав ни единой ошибки, потребуются многие часы работы. А сколько внимания, какая сосредоточенность. И при всем при этом придется сто раз начинать сначала. «Простите, я и так всю ночь работал. Я устал». Он пожал плечами. Видно было, что никаких желаний, кроме как уйти домой, у него нет. И знаете, комиссар, в Нагове хранится всего-то около полутора миллионов отпечатков. Иными словами, генетические профили менее чем двух процентов населения Франции. Франции, заметьте, не мира. А главное, кто может поручиться, что отпечатки в книге Терне реальные? Они вполне могут быть... «Из-за этого погибают люди», — оборвал Лемуана комиссар. Голову даю на отсечение, что отпечатки там реальные. Терне разместил их в своей монографии и примерно тогда же вступил в контакт с одним аутистом именно для того, чтобы через этого аутиста мы, если с ним самим случится несчастье, могли во всем разобраться. Даже если бы Даниэль Мюлье не присутствовал на месте преступления, мы бы так или иначе вышли на него. Это очевидно. Он... Он своего рода ключ, которым мы должны открыть замок. Сделайте это. Пожалуйста. Ученый немного подумал, поставил пустой стаканчик на стол, вздохнул и слегка наклонил голову. Ладно, попробую. Но нужно, чтобы кто-то диктовал мне буквы, а я буду их набирать. Он протянул книгу Шарко, но тот сразу же передал ее младшему коллеге. «Займись. Я плохо спал. Глаза просто горят». Левуа проворчал в ответ. «Ага. Можно подумать, я спал». Но, вздохнув, в свою очередь сел рядом с лимуаном. «Поехали». Тот предупредил. «Постарайтесь не сделать ни одной ошибки, иначе вся работа на смарку». Сейчас покажу вам, откуда начинать, для того, чтобы формат соответствовал тому, которого требует компьютерная программа. Вот отсюда, лейтенант, и внимательно. Лейтенант приступил к диктовке. А, А, Т, А, А, Т, А, А, Т, А, А, Т, Г, Т, Ц Г, Г, Т, Ц Лемуан стучал и стучал по клавиатуре. Прошло минут двадцать. Полицейский выдохнул. Ну, все. Биолог нажал на клавишу ввода, и несколько секунд они ждали. Первый генетический отпечаток сравнивался в это время с миллионами других, хранившихся на засекреченных серверах здания Веккули. Наконец, на мониторе появился ответ. Результат отрицательный. Первого отпечатка в картотеке нет. То есть владелец его неизвестен. Похоже, ваша версия не проходит, а, комиссар? Заканчиваем? Продолжаем. Они продолжили. Второй отпечаток. Результат отрицательный. Они выпили кофе. Леволуа выкурил сигарету. Шарко шагал и шагал из угла в угол. Третий отпечаток. Результат отрицательный. Четвертый. Процессоры тихо гудели, вентилятор шумел. И тут глаза у лейтенанта полезли на лоб. Не может быть. Вот же он. Нет, я просто глазам своим не верю. Шарков вскочил и бросился к нему. Лемуан в это время прочел появившуюся на экране запись. Имя, фамилию, дату рождения. Грегори Царно. Родился в январе 1987 года. Шарко показалось, что ему выстрелили прямо в сердце. Леволуа так пялился в монитор, словно и впрямь не верил своим глазам. «Черт побери! Что бы это значило?» «Вы его знаете?» — спросил криминалист. Леволуа кивнул. «Девушка, ставшая жертвой преступления, которое мы сейчас расследуем, насколько я помню, виделась с ним в тюрьме». Он заглянул в глаза Шарко. «Я не ошибаюсь, Франк? Ева Луц побывала в тюрьме у Грегори Царно?» «Так? Его имя есть в том самом списке заключенных, так?» Взволнованный Шарко положил ему руку на плечо. «Пойди-ка, Жак, разомни ноги». «Я тебя сменю». «Да у тебя глаза слепаются от усталости, а тут нельзя ошибиться даже в одной буковке. Уверен, что справишься?» «Ты за кого меня держишь?» Леволуа сопротивлялся недолго, и комиссар сел на его место. «Почему Тернес скрыл сведения об убийце в своей книге? Существовала ли между ними связь? Если да, то какая?» Он покачал головой и сосредоточился на строчках букв так, будто решает самый главный кроссворд в своей жизни. Вопросы отложим на потом. «Поехали?» — спросил криминалист. «Поехали!» — ответил полицейский. Пятый отпечаток. Результат отрицательный. Пришел Левалуа. Принес три стаканчика кофе из автомата. Результат по шестому профилю тоже оказался отрицательным. Они приготовились к новому рывку. Шарко зевнул, потер глаза. Лемуан с хрустом размял пальцы. «Ну что, начнем в последний раз, пока башка не лопнула». И вот Лемуан нажал на клавишу ввода. Седьмой результат, пришедший из Нагго, был как взрыв. Положительный. При этом не было ни имени, ни даты рождения, ни фотографии. Лимон попытался вызвать на монитор подробности. Биоматериал, благодаря которому был получен интересующий нас генетический отпечаток, поступил из жандармерии всего-навсего три дня назад. Личность не идентифицирована. И это означает... Шарков вздохнул, провел руками по лицу и закончил что речь идет о биоматериале, взятом на месте преступления, но хозяина его до сих пор не задержали. Кроме того, это может означать, что правонарушитель совершил подобное впервые, ведь иначе его данные уже были бы в картотеке. Надеюсь найти его, но можете ли вы мне сказать о правонарушении? Какого рода идет речь? Ученый ответил глухим от волнения голосом. «Об убийстве».